Продолжение. «Все, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в мое время. Теперь я слышал, все это изменилось и изменяется». Примечание автора. Я заговорил теперь о наказаниях, равно как и о образных исполнителях этих интересных обязанностей, собственно потому, что, переселяясь в госпиталь, получил только тогда и первое наглядное понятие обо всех этих делах. До тех пор я знал об этом только понаслышке. В наши две палаты сводились все наказанные шпицрутами подсудимые из всех батальонов, арестантских отделений и прочих военных команд, расположенных в нашем городе и во всем его округе. В это первое время, когда я ко всему, что совершалось кругом меня, еще так жадно приглядывался, Все эти странные для меня порядки, все эти наказанные, готовившиеся к наказанию, естественно, производили на меня сильнейшее впечатление. Я был взволнован, смущен и испуган. Помню, что тогда же я вдруг и нетерпеливо стал вникать во все подробности этих новых явлений, слушать разговоры и рассказы на эту тему других арестантов, сам задавал им вопросы, добивался решений. Мне желалось, между прочим, знать непременно все степени приговоров и исполнений, все оттенки этих исполнений, взгляд на все это самих арестантов. Я старался вообразить себе психологическое состояние идущих на казнь. Я сказал уже, что перед наказанием редко кто бывает хладнокровен, не исключая даже и тех, которые уже предварительно были много и неоднократно биты. Тут вообще находит на осужденного какой-то острый, но чисто физический страх, невольный и неотразимый, подавляющий все нравственное существо человека. Я и потом во все эти несколько лет острожной жизни невольно приглядывался к тем из подсудимых, которые, пролежав в госпитале после первой половины наказания и залечив свои спины, выписывались из госпиталя, чтобы на завтра же выходить остальную половину назначенных по конфирмации палок. Это разделение наказания на две половины случается всегда по приговору лекаря, присутствующего при наказании. Если назначенное по преступлению число ударов большое, так что арестанту всего разом не вынести, то делят ему это число на две, даже на три части, судя по тому, что скажет доктор во время уже самого наказания. То есть может ли наказуемый продолжать идти сквозь строй дальше, или это будет сопряжено с опасностью для его жизни? Обыкновенно пятьсот, тысячи и даже полторы тысячи выходятся разом, но если приговор в две, в три тысячи, то исполнение делится на две половины и даже на три. Те, которые, залечив после первой половины свою спину, выходили из госпиталя, чтобы идти под вторую половину, в день выписки и накануне бывали обыкновенно мрачны, угрюмы, неразговорчивы. Замечалась в них некоторая отупелость ума, какая-то неестественная рассеянность. В разговоры такой человек не пускается и больше молчит. Любопытнее всего, что с таким и сами арестанты никогда не говорят и не стараются заговаривать о том, что его ожидает. Ни лишнего слова, ни утешения, даже стараются и вообще-то мало внимания обращать на такого. Это, конечно, лучше для подсудимого. Бывают исключения, как вот, например, Орлов, о котором я уже рассказывал. После первой половины наказания он только на то и досадовал, что спина его долго не заживает, и что нельзя ему поскорее выписаться, чтобы поскорее выходить остальные удары, отправиться с партией в назначенную ему ссылку и бежать с дороги. Но этого развлекала цель, и бог знает, что у него на уме. Это была страстная и живучая натура. Он был очень доволен в сильно возбужденном состоянии, хотя и подавлял свои ощущения. Дело в том, что он еще перед первой половиной наказания думал, что его не выпустят из-под палок и что он должен умереть. До него доходили уже разные слухи о мерах начальства и еще когда он содержался под судом. Он уже и тогда готовился к смерти». Но, в, выходе в первую половину, он ободрился. Он явился в госпитале, сбитый до полусмерти. Я еще никогда не видал таких язв. Но он пришел с радостью в сердце, с надеждой, что останется жив, что слухи были ложные, что его вот выпустили же теперь из-под палок. Так что теперь, после долгого содержания под судом, ему уже начинали мечтаться дорога, побег, свобода, поля и леса. Через два дня после выписки из госпиталя он умер в том же госпитале на прежней же койке, не выдержав второй половины. Но я уже упоминал об этом. И однако те же арестанты, которые проводили такие тяжелые дни и ночи перед самым наказанием, переносили самую казнь мужественно, не исключая и самых малодушных. Я редко слышал стоны даже в продолжении первой ночи по их прибытии, нередко даже от чрезвычайно тяжело избитых. Вообще народ умеет переносить боль. Насчет боли я много расспрашивал. Мне иногда хотелось определительно узнать, как велика эта боль, с чем ее, наконец, можно сравнить. Право не знаю, для чего я добивался этого. Одно только помню, что не из праздного любопытства. Повторяю, я был взволнован и потрясён. Но у кого я не спрашивал, я никак не мог добиться удовлетворительного для меня ответа. «Жжёт, как огнём палит!» Вот всё, что я мог узнать, и это был единственный у всех ответ. «Жжёт, да и только!» В это же первое время, сойдясь поближе с ММ, я расспрашивал его. «Больно», — отвечал он. «Очень». А ощущение жжет как огнем, как будто жарится спина на самом сильном огне. Одним словом, все показывали в одно слово. Впрочем, помню, я тогда же сделал одно странное замечание, за верность которого особенно не стою. Но общность приговора самих арестантов сильно его поддерживает. «Это то...» что розги, если даются в большом количестве, самое тяжелое наказание из всех у нас употребляемых. Казалось бы, что это с первого взгляда нелепо и невозможно. Но однако же с 500, даже с 400 розок можно засечь человека до смерти, а свыше 500 — почти, наверное. Тысячи розок не выдержит разом даже человек самого сильнейшего сложения. Между тем, пятьсот палок можно перенести безо всякой опасности для жизни. Тысячу палок может вынести без опасения за жизнь даже и несильного сложения человек. Даже с двух тысяч палок нельзя забить человека средней силой и здорового сложения. Арестанты все говорили, что розги хуже палок. «Розги садче», — говорили они, «муки больше». Конечно, розги мучительнее палок. Они сильнее раздражают, сильнее действуют на нервы, возбуждают их свыше меры, потрясают свыше возможности. Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто напоминающее маркиза де Сада и Бренвилье. Я думаю, что в этом ощущении есть нечто такое, от чего у этих джентльменов замирает сердце, сладко и больно вместе. Есть люди, как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом, такого же, как сам человека, также созданного брата по закону Христову. Кто испытал власти и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ Божий, тот уже по неволе как-то делается невластен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка. Оно дарено развитием, оно развивается наконец в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят, развиваются загрубелость, разврат, уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки, самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству — к раскаянию, к возрождению, становится для него уже почти невозможен. К тому же, пример, возможность такого своеволия действует и на все общество заразительно, такая власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании. Одним словом, право телесного наказания, данное одному над другим, Есть одна из язвы общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его разложению. Палачом гнушаются же в обществе, но палачом-джентльменам далеко нет. Только недавно высказалось противное мнение, но высказалось еще только в книгах, отвлеченно. Даже те, которые высказывают его, не все еще успели затушить в себе эту потребность самовластия. Даже всякий фабрикант, всякий предприниматель непременно должен ощущать какое-то раздражительное удовольствие в том, что его работник зависит иногда весь, со всем семейством своим, единственно от него. Это, наверное, так. Не так скоро поколение отрывается от того, что сидит в нем наследственно. Не так скоро отказывается человек от того, что вошло в кровь его, передано ему, так сказать, с матерним молоком. Не бывает таких скороспелых переворотов. Сознать вину и родовой грех еще мало, очень мало. Надо бы совсем от него отучиться. А это... Не так скоро делается я заговорил о палаче свойство палача в зародыше находится почти в каждом современном человеке, но не равно развиваются звериные свойства человека если же в ком нибудь они пересиливают в своем развитии все другие его свойства то такой человек конечно становится ужасным и безобразным. Палачи бывают двух родов Одни бывают добровольные, другие подневольные, обязанные. Добровольный палач, конечно, во всех отношениях ниже подневольного, которым, однако, так гнушается народ, гнушается до ужаса, до годливости, до безотчетного, чуть не мистического страха. Откуда же этот почти суеверный страх к одному палачу и такое равнодушие, чуть не одобрение к другому? Бывают примеры до крайности странные. Я ознавал людей даже добрых, даже честных, даже уважаемых в обществе, и между тем они, например, не могли хладнокровно перенести, если наказуемый не кричит под розгами, не молит и не просит о пощаде. Наказуемые должны непременно кричать и молить о пощаде. Так принято. Это считается и приличным, и необходимым. И когда однажды жертва не хотела кричать, то исполнитель, которого я знал и который в других отношениях мог считаться человеком, пожалуй, и добрым, даже лично обиделся при этом случае. Он хотел было сначала наказать легко, но не слыша обычных «Ваше благородие, отец родной, помилуйте, заставьте за себя вечно Бога молить» и прочее. Рассверепел и дал розок пятьдесят лишних, желая добиться и крику, и просьб. И добился. нельзя грубость есть», — отвечал он мне очень серьезно. Что ж касается до настоящего палача, подневольного, обязанного, то известно. Это арестант, решенный и приговоренный в ссылку, но оставленный в палачах поступивший сначала в науку к другому палачу и выучившись у него, оставленный навек при остроге, где он содержится особо, в особой комнате, имеющей даже свое хозяйство, но находящийся почти всегда под конвоем. «Конечно, живой человек — не машина». Палач бьет хоть и по обязанности, но иногда тоже входит в азарт. Но хоть бьет не без удовольствия для себя, зато почти никогда не имеет личной ненависти к своей жертве. Ловкость удара, знание своей науки, желание показать себя перед своими товарищами и перед публикой подстрекают его самолюбие. Он хлопочет ради искусства. Кроме того, он знает очень хорошо, что он всеобщий отверженец, что суеверный страх везде встречает и провожает его, и нельзя ручаться, чтобы это не имело на него влияния, не усиливало в нем его ярости, его звериных наклонностей. Даже дети знают, что он отказывается от отца и матери. Странное дело, сколько мне не случалось видеть палачей, Все они были люди развитые, с толком, с умом и с необыкновенным самолюбием, даже с гордостью. Развелась ли в них эта гордость в отпор всеобщему к ним презрению? Усилилась ли она сознанием страха, внушаемого ими их жертве, и чувством господства над ней? Не знаю. Может быть, даже самая парадность и театральность той обстановки, с которой они являются перед публикой на эшафоте, способствуют развитию в них некоторого высокомерия. Помню, мне пришлось однажды в продолжении некоторого времени часто встречать и близко наблюдать одного палача это был малый и среднего роста мускулистый сухощавый лет сорока с довольно приятным и умным лицом и с кудрявой головой он был всегда необыкновенно важен спокоен снаружи держал себя по джентльменски отвечал всегда коротко рассудительный даже ласково но как то высокомерно ласково как будто он чем то чванился передо мною Караульные офицеры часто с ним при мне заговаривали и право, даже с некоторым как будто уважением к нему. Он это сознавал и перед начальником нарочно удвоивал свою вежливость, сухость и чувство собственного достоинства. Чем ласковее разговаривал с ним начальник тем неподатливей сам он казался. И хотя отнюдь не выступал из утонченнейшей вежливости, но я уверен, в эту минуту он считал себя неизмеримо выше разговаривавшего с ним начальника. На лице его это было написано. Случалось, что иногда, в очень жаркий летний день, посылали его под конвоем с длинным тонким шестом избивать городских собак. В этом городке было чрезвычайно много собак, совершенно никому не принадлежавших и плодившихся с необыкновенную быстротою. В каникулярное время они становились опасными, и для истребления их по распоряжению начальства посылался палач. Но даже и эта унизительная должность, по-видимому, немало не унижала его». Надо было видеть, с каким достоинством он расхаживал по городским улицам в сопровождении усталого конвойного, пугая уже одним видом своим встречных баб и детей, как он спокойно и даже свысока смотрел на всех встречавшихся. Впрочем, палачам жить привольно. У них есть деньги, едят они очень хорошо, пьют вино. Деньги достаются им через взятки. Гражданский подсудимый, которому выходит по суду наказание, предварительно хоть чем-нибудь, хоть из последнего, да подарит палача. Но с иных, с богатых подсудимых, они сами берут, назначая им сумму сообразно с вероятными средствами арестанта, берут и по 30 рублей, а иногда даже и более. С очень богатыми даже очень торгуются. Очень слабо наказать палач, конечно, не может, он отвечает за это своей же спиной, но зато за известную взятку он обещается жертве, что не прибьет, ее очень больно. Почти всегда соглашаются на его предложение, если же нет, он действительно наказывает варварски, это вполне в его власти. Случается, что он налагает значительную сумму даже на очень бедного подсудимого, Родственники ходят, торгуются, кланяются, и беда, если не удовлетворят его. В таких случаях много помогает ему суеверный страх, им внушаемый. Каких диковинок про палачей не рассказывают. Впрочем, сами арестанты уверяли меня, что палач может убить с одного удара. Но, во-первых, когда что-то было испытано? А, впрочем, может быть. Об этом говорили слишком утвердительно. Палач же сам ручался мне, что он это может сделать. Говорили тоже, что он может ударить со всего размаха по самой спине преступника, но так, что даже самого маленького рубчика не вскочит после удара, и преступник не почувствует ни малейшей боли. Впрочем, обо всех этих фокусах и утонченностях известно уже слишком много рассказов но если даже палач и возьмет взятку чтобы наказать легко то все таки первый удар дается им со всего размаха и изо всей силы это даже обратилось между ними в обычай последующий удар он смягчает особенно если ему предварительно заплатили но первый удар заплатили или нет ему его прав не знаю для чего это у них так делается Для того ли, чтобы сразу приучить жертву к дальнейшим ударам? По тому расчету, что после очень трудного удара уже не так мучительны покажутся легкие. Или тут просто желание пофорсить перед жертвой, задать ей страху, огорошить ее с первого раза, чтобы понимала она, с кем дело имеет. Показать себя одним словом. Во всяком случае, палач перед началом наказания чувствует себя в возбужденном состоянии духа, чувствует силу свою, сознает себя властелином. Он в эту минуту актер, на него дивится и ужасается публика. И уж, конечно, не без наслаждения кричит он своей жертве перед первым ударом «Поддержись, жгу!» обычные и роковые слова в этом случае. Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую. В это первое время в госпитале я заслушивался всех этих арестантских рассказов. Лежать было нам всем ужасно скучно. Каждый день так похож один на другой. Утром еще развлекал нас посещение докторов, и потом скоро после них обед. Еда, разумеется, в таком однообразии представляла значительное развлечение. Порции были разные, распределенные по болезням лежавших. Иные получали только один суп с какой-то крупой, другие — одну только кашицу, третьи одну только манную кашу, на которую было очень много охотников. Арестанты от долгого лежания изнеживались и любили полакомиться — Выздоравливавшим и почти здоровым давали кусок вареной говядины, быка, как у нас говорили. Всех лучше была порция цинготная, говядина с луком, с хреном и с прочим, а иногда и с крышкой водки. Хлеб был тоже, смотря по болезням, черный или полубелый, порядочно выпеченный. Эта официальность и тонкость в назначении порции только смешила больных. Конечно, в иной болезни человек и сам ничего не ел, но зато те больные, которые чувствовали аппетит, ели, что хотели. Иные менялись порциями, так что порция, подходящая к одной болезни, переходила к совершенно другой. Другие, которые лежали на слабой порции, покупали говядину или цинготную порцию, пили квас, госпитальное пиво, покупая его у тех, кому оно назначалось. Иные съедали даже по две порции. Эти порции продавались или перепродавались за деньги. Говяжья порция ценилась довольно высоко. Она стоила пять копеек ассигнациями. Если в нашей палате не было у кого купить, посылали торжи в другую арестантскую палату. А нет, так и в солдатские палаты, в вольные, как у нас говорили. Всегда находились охотники продать. Они оставались на одном хлебе, зато зашибали деньгу. Бедность была, конечно, всеобщая, но те, которые имели деньжонки, посылали даже на базар за калачами, даже за лакомствами и прочим. Наши сторожа исполняли все эти поручения совершенно бескорыстно. После обеда наступало самое скучное время. Кто от нечего делать спал, кто болтал, кто ссорился кто что-нибудь вслух рассказывал. Если не приводили новых больных, было еще скучнее. Приход новичка почти всегда производил некоторые впечатление, особенно если он был никому не знакомый. Его оглядывали, старались узнать, что он и как, откуда и по каким делам. Особенно интересовались в этом случае пересыльными. Те всегда что-нибудь дорассказывали. Впрочем, не о своих интимных делах об этом если человек сам не заговаривал никогда не расспрашивали а так откуда шли с кем какова дорога куда пойдут и прочее иные тут же слыша новый рассказ припоминали как бы мимоходом что нибудь из своего собственного образных пересылках партиях исполнителях апартионных начальниках наказанные шпицрутанами являлись тоже об эту пору К вечеру. Они всегда производили довольно сильное впечатление, как, впрочем, и было уже упомянуто. Но не каждый же день их приводили. И в тот день, когда их не было, становилось у нас как-то вяло, как будто все эти лица одно другому страшно надоели. Начинались даже ссоры. У нас радовались даже сумасшедшим, которых приводили на испытание. Уловка прикинуться сумасшедшим чтобы избавиться от наказания, употреблялась изредка подсудимыми. Одних скоро обличали, или лучше сказать, они сами решались изменять политику своих действий. И арестант, прокуролесив два-три дня, вдруг ни с того ни с сего становился умным, утихал и мрачно начинал проситься на выписку. Ни арестанты, ни доктора не укоряли такого и не стыдили, напоминая ему его недавние фокусы молча выписывали молча провожали и дня через два три он являлся к нам наказанный такие случаи бывали впрочем вообще редки, но настоящие сумасшедшие приводившиеся на испытание составляли истинную кару божию для всей палаты иных сумасшедших веселых бойких кричащих пляшущих и поющих арестантты сначала встречали чуть ли не с восторгом. «Вот забава-то!» — говаривали они, смотря на иного, только что приведенного Кривляку. «Но мне ужасно трудно и тяжело было видеть этих несчастных. Я никогда не мог хладнокровно смотреть на сумасшедших». Впрочем, скоро непрерывные кривляния и беспокойные выходки приведенного и встреченного с хохотом сумасшедшего решительно всем у нас надоедали — и дня в два выводили всех из терпения окончательно. Одного из них держали у нас недели три, и приходилось просто бежать из палаты. Как нарочно в это время привели еще сумасшедшего. Этот произвел на меня особенное впечатление. Случилось это уже на третий год моей каторги. В первый год, или лучше сказать в первый же месяц моей осторожной жизни, весной, Я ходил с одной партией на работу за две версты, в кирпичный завод, с печниками, подносчиком. Надо было исправить для будущих летних кирпичных работ печи. В это утро в заводе Эмцкий и Б познакомили меня с проживавшим там надсмотрщиком, унтер-офицером Острожским». Это был поляк, старик лет шестидесяти, высокий, сухощавый, чрезвычайно благообразной и даже величавой наружности. В Сибири он находился с давнишних пор на службе, и хоть происходил из простонародья, пришел как солдат бывшего в тридцатом году войска, но Эмцкий и Б его любили и уважали. Он все читал католическую Библию. Я разговаривал с ним, и он говорил так ласково, так разумно, так занимательно рассказывал, так добродушно и честно смотрел. С тех пор я не видал его года два, слышал только, что по какому-то делу он находился под следствием, и вдруг его ввели к нам в палату, как сумасшедшего. Он вошел с визгами, с хохотом и с самыми неприличными, с самыми комаринскими жестами пустился плясать по палате. Арестанты были в восторге, но мне стало так грустно. Через три дня мы все уже не знали, куда с ним деваться. Он ссорился, дрался, визжал, пел песни, даже ночью делал поминутно такие отвратительные выходки, что всех начинало просто тошнить. Он никого не боялся. На него надевали горячечную рубашку, но от этого становилось нам же хуже, хотя без рубашки он затевал ссоры и лез драться чуть не со всеми. В эти три недели иногда вся палата подымалась в один голос и просила главного доктора перевести наше нещечко в другую арестантскую палату. Там, в свою очередь, выпрашивали дня через два перевести его к нам. А так как сумасшедших случилось у нас разом двое, беспокойных и забияк, то одна палата с другой чередовались и менялись сумасшедшими. Но оказывались оба хуже. Все вздохнули свободнее, когда их от нас увели, наконец, куда-то. Помню тоже еще одного странного сумасшедшего. Привели однажды летом одного подсудимого, здорового и с виду очень неуклюжего парня, лет сорока пяти, с уродливым отоспой лицом, с заплывшими красными маленькими глазами и с чрезвычайно угрюмым и мрачным видом. Поместился он рядом со мною. Оказался он очень смирным, малым, ни с кем не заговаривал и сидел, как будто что-то обдумывая. Стало смеркаться, и вдруг он обратился ко мне. Прямо, без дальних предисловий, но с таким видом, как будто сообщает мне чрезвычайную тайну, он стал мне рассказывать, что на днях ему выходит две тысячи, но что этого теперь не будет, потому что дочь полковника Г. об нем хлопочет. Я с недоумением посмотрел на него и отвечал, что в таком случае, мне кажется, дочь полковника ничего не в состоянии сделать». Я еще ни о чем не догадывался. Его привели вовсе не как сумасшедшего, а как обыкновенного больного. Я спросил его, чем он болен. Он ответил мне, что не знает, и что его зачем-то сюда прислали, но что он совершенно здоров, а полковнища дочь в него влюблена, что она раз, две недели тому назад, проезжала мимо об вахты, а он на ту пору и выгляни из-за решетчатого окошечка. Она, как увидала его, тотчас же и влюбилась, и с тех пор под разными видами была уже три раза на обвахте. Первый раз заходила вместе с отцом к брату, офицеру, стоявшему в то время у них в карауле. Другой раз пришла с матерью раздать подаяние и, проходя мимо, шепнула ему, что она его любит и выручит. Странно было, с какими тонкими подробностями рассказывал он мне всю эту нелепость, которая, разумеется, вся целиком родилась в расстроенной, бедной голове его. В свое избавление от наказания он верил свято. О страстной любви к нему этой барышни говорил спокойно и утвердительно, и, несмотря уже на общую нелепость рассказа, Так дико было слышать такую романтическую историю о влюбленной девице от человека под пятьдесят лет, с такой унылой, огорченной и уродливой физиономией. Странно, что мог сделать страх наказания с этой робкой душой? Может быть, он действительно кого-нибудь увидел в окошко, и сумасшествие, приготовлявшееся в нем от страха, возраставшего с каждым часом, вдруг разом нашло свой исход, свою форму. Этот несчастный солдат, которому, может быть, во всю жизнь ни разу и не подумалось о барышнях, выдумал вдруг целый роман, инстинктивно хватаясь хоть за эту соломинку». Я выслушивал молча и сообщил о нем другим арестантам. Но когда другие стали любопытствовать, он целомудренно замолчал. На завтра доктор долго опрашивал его, и так как он сказал ему, что ничем не болен и по осмотру оказался действительно таким, то его и выписали. Но о том, что у него в листе написано было санат, мы узнали уже, когда доктора вышли из палаты, так что сказать им, в чем дело, уже нельзя было. Да мы и сами-то еще тогда вполне не догадывались, в чем было главное дело. А между тем, все дело состояло в ошибке приславшего его к нам начальства, не объяснившего, для чего его присылали. Тут случилась какая-то небрежность. А может быть, даже и приславшие еще только догадывались и были вовсе не уверены в его сумасшествии, действовали по темным слухам и прислали его на испытание. Как бы то ни было, несчастного вывели через два дня к наказанию. Оно, кажется, очень поразило его своей неожиданностью. Он не верил, что его накажут до последней минуты, и когда повели его по рядам, стал кричать «караул!». В госпитале его положили на этот раз уже не в нашу, а за неимением в ней коек в другую палату. Но я справлялся о нем и узнал, что он во все восемь дней ни с кем не сказал ни слова, был смущен и чрезвычайно грустен. Потом его куда-то услали, когда зажила его спина. Я, по крайней мере, уже больше не слыхал о нем ничего. Что же касается вообще до лечения лекарств то сколько я мог заметить легко больные почти не исполняли предписаний и не принимали лекарств но трудно больные и вообще действительно больные очень любили лечиться принимали аккуратно свои микстуры и порошки но более всего у нас любили наружные средства Банки, пиявки, припарки и кровопускания, которые так любят и которым так верит наш простолюдин, принимались у нас охотно и даже с удовольствием. Меня заинтересовало одно странное обстоятельство. Эти самые люди, которые были так терпеливы в перенесении мучительнейших болей от палок и розок, нередко жаловались, кривлялись и даже стонали от каких-нибудь банок. Разнеживались ли они уж очень, или так просто фронтили, уже не знаю, как это объяснить. Правда, наши банки были особого рода. Машинку, которую просекается мгновенно кожа, фельдшер когда-то в незапамятные времена затерял или испортил, или, может быть, она сама испортилась, так что он уже принужден был делать необходимые надрезы тела ланцетом. Надрезов делают для каждой банки около двенадцати. Машинкой не больно. Двенадцать ножичков ударят вдруг, мгновенно, и боль не слышна. Но надрезывание ланцетом другое дело. Ланцет режет сравнительно очень медленно, боль слышна. А так как, например, при десяти банках приходится сделать сто двадцать таких надрезов, то все вместе, конечно, было чувствительно. «Я испытал это». Но хотя и было больно и досадно, но все-таки не так же, чтобы не удержаться и стонать. Даже смешно было иногда смотреть на иного верзилу и здоровяка, как он корчится и начинает нюнить. Вообще это можно было сравнить с тем, когда иной человек, твердый и даже спокойный в каком-нибудь серьезном деле, хандрит и капризничает дома, когда нечего делать, не ест, что подают, бронится и ругается. Все не по нем, все ему досаждают, все ему грубят, все его мучают. Одним словом, с жиру бесится, как говорят иногда о таких господах, встречающихся, впрочем, и в простонародии. А в нашем остроге, при взаимном всеобщем сожитии, даже слишком часто. Бывало, в палате свои уже начнут дразнить такого неженку, а иной просто выругает — Вот он и замолчит, точно и в самом деле того и ждал, чтобы его выругали, чтобы замолчать. Особенно не любил этого устьянцев и никогда не пропускал случая поругаться с Неженкой. Он и вообще не пропускал случая с кем-нибудь сцепиться. Это было его наслаждением, потребностью, разумеется, от болезни, отчасти и от тупоумия. Смотрит, бывало, сперва серьезно и пристально, и потом каким-то спокойным, убежденным голосом начинает читать наставления. До всего ему было дело. Точно он был приставлен у нас для наблюдения за порядком или за всеобщую нравственностью. «До «Да всего доходит», — говорят, бывало, смеясь арестанты. Его, впрочем, щадили и избегали ругаться с ним, а так только иногда смеялись. Эш, наговорил, на трех вазах не вывезешь. Чего наговорил? Перед дураком шапки не снимают, известно. Чего же на Тланцет кричит? Любил медок, люби и холодок, терпи, значит. Да тебе что? Не, братцы, перебил один из наших арестантиков. Рожки ничего, я испробовал. А вот нет хуже боли, когда тебя за ухо долго тянут. Все засмеялись. «А тебя нечто тянули? А ты думал, нет, известно, тянули. То-то ухи у тебя торчком стоят». У этого арестантика, Шапкина, действительно были придлинные в обе стороны торчавшие уши. Он был избродяг, еще молодой, малодельный и тихий, говоривший всегда с каким-то серьезным, затаенным юмором, что придавало много комизму иным его рассказам. «Да с чего мне думать-то, что тебя за ухо тянули?» «Да и как я это вздумаю? Туголобый ты человек!» — ввязался снова Устьянцев, с негодованием обращаясь к Шапкину. Хотя, впрочем, тот вовсе не к нему относился, а ко всем вообще. Но Шапкин даже и не посмотрел на него. «А кто тебя оттянул?» — спросил кто-то. «Кто? Да известно кто. Исправник. Эт, братцы, по бродяжеству было. Пришли мы тогда в Ка...» «А был у нас двое, я да другой, тоже бродяга, Ефим без прозвища. По дороге мы у одного мужика в Толменной деревне разжились маленько. Деревня есть такая, Толмина. Ну, вошли, да и поглядываем. Разжиться бы и здесь, да и драло. В поле четыре воли, а в городе жутко, известно. Ну, наперво зашли в кабачок, огляделись». Подходит к нам один, прогорелый такой, локти продраны в немецком платье. Тот да все. А вы как, говорит? Позвольте спросить? По документу? По паспорту. Примечание автора. Не отговорим без документа. Такс и мы тоже. -с. Тут у меня еще двое благоприятелей, говорит, тоже у генерала Кукушкина служат то есть в лесу, где поет кукушка. Он хочет сказать, что они тоже бродяги, примечание автора. Так вот, смею спросить, мы вот подкутили, Маненька, да и деньжонками пока не разжились. Полштофика, благоволите нам. С нашим полным удовольствием говорим. Ну, выпили. И указали тут они нам одно дело, по Столёвской, то есть по нашей части. «Дом тут стоял, с краю города, и богатый тут жил один мещанин. Добра пропасть, ночью и положили проведать. Да только мы у богатого-то мещанина тут все впятером в ту же ночь и попались. Взяли нас в часть, а потом к самому исправнику. Я, говорит, их сам допрошу. Выходит с трубкой, чашку чая за ним несут. Здоровенный такой, с бакенбардами». Сел. А тут уж кроме нас еще троих привели, тоже бродяги. И смешной же этот человек, братцы, бродяга. Ну ничего не помнит, хоть ты кол ему на голове тиши, все забыл. Ничего не знает. Исправник прям ко мне. Ты кто таков? Так и зарычал, как из бочки. Но известно тоже, что и все сказываю. Дескать, ничего не помню, ваш высокоблагородие, все позабыл. «Постой», — говорит, — «я еще с тобой поговорю, рожа-то мне знакомая, сам Бельма на меня так и пялит, а я его допрежь сего никогда и не видывал, к другому». «Ты кто?» «Махни драла, ваше высокоблагородие». «Это так тебя и зовут? Махни драла?» э, «Так и зовут, ваше высокоблагородие. Ну, хорошо». Ты махни драла а ты к третьему, значит. А я за ним, ваше высокоблагородие. Да прозываешься-то ты как? Так и прозываюсь, а я за ним, ваше высокоблагородие. Да кто ж тебя под лица так назвал? Добрые люди назвали ваше высокоблагородие. На свете не без добрых людей ваше высокоблагородие, известно. «А кто такие добрые люди?» «А запамятовал маненько, ваш высокоблагородие. Уж извольте простить великодушно». «Всех позабыл?» «Всех позабыл, ваш высокоблагородие?» «Да ведь были же у тебя тоже и отец, и мать. Их-то хоть помнишь ли?» «Надо так полагать, что были, ваш высокоблагородие». А, впрочем, тоже Манинька позапамятовал. Может, и были, ваш высокблагородие Да где ж ты жил до сих пор? В лесу, ваш высокблагородие Все в лесу? Все в лесу. Ну, а зимой? Зимы не видал, ваш высокоблагородие. Ну, а ты? Тебя как зовут? Топором, ваш высокоблагородие. А тебя? точи не зевай ваш высокоблагородие! а тебя потачивай небось ваш высокоблагородие! все ничего не помните ничего не помним ваш высокоблагородие!» стоит смеется и они на него глядят усмехаются ну а другой раз и в зубы ткнет как нарвешься а народ все здоровенный жирный такие Отвезти их во строк», — говорит, — «я с ними потом». «На ты оставайся», — это он мне, то есть говорит. «Пошел сюда, садись». Смотрю — стол, бумага, перо. Думаю, чего же-то он ладит делать? «Садись», — говорит, — «на стул, бери перо и пиши». А сам схватил меня за ухо, да и тянет. Я смотрю на него, как черт на попа, — «Не умею, говорю, ваше высокоблагородие!» «Пиши!» «Помилосердствуйте, ваше высокоблагородие!» «Пиши, как умеешь, так и пиши!» «А сам все за ухо тянет, все тянет, да как завернет!» «Ну, братцы, скажу, легче бы он мне триста розок всыпал, аж на искры посыпались!» «Пиши, да и только!» «Да что, он сдурел, что ли?» «Нет, не сдурел. А в тке писарек за недолго штуку выкинул. Деньги тяпнул казенные, да с тем убежал, тоже уши торчали. Ну, дали знать повсеместно. А я по приметам-то как будто и подошел. Так вот он и пытал меня, умею ли я писать и как я пишу». «Эка дело, парень! А больно?» да говорю, больно!» Раздался всеобщий смех. «Ну, а написал?» «Да чего написал? Стал пером водить, водил-водил по бумаге-то, он и бросил. Ну, плюх с десяток накидал, разумеется, да с тем и пустил, тоже во строк, значит». «А ты разве умеешь писать?» «Прежде умел, а вот как перьями стали писать, так уж я и разучился». «Вот в таких рассказах» или, лучше сказать, в такой болтовне, проходило иногда наше скучное время. Господи, что это была за скука? Дни длинные, душные, один на другой точь-в-точь похожи. Ну, хоть бы книга какая-нибудь. И между тем я, особенно в начале, часто ходил в госпиталь, иногда больной, иногда просто полежать, уходила то строго. Тяжело было там. Еще тяжелее, чем здесь, нравственно тяжелее. Злость, вражда, свара, зависть, беспрерывные придирки к нам, дворянам, злые, угрожающие лица. Тут же в госпитале все были более на равной ноге, жили более по-приятельски. Самое грустное время в продолжении целого дня приходилось вечером, при свечах и в начале ночи. Укладываются спать рано, тусклый ночник светит вдали у дверей яркой точкой, а в нашем конце полумрак. Становится смрадно и душно, иной не может заснуть, встает и сидит часа полтора на постели, склонив свою голову в колпаке, как будто о чем-то думает. Смотришь на него целый час и стараешься угадать, о чем он думает, чтобы тоже как-нибудь убить время. А то начнешь мечтать, вспоминать прошедшее, рисуются широкие яркие картины в воображении, припоминаются такие подробности, которых в другое время и не припомнил бы, и не прочувствовал бы так, как теперь. А то гадаешь про будущее, как-то выйдешь из-за строга. Куда? Когда это будет? Воротишься ли когда-нибудь на свою родимую сторону? «Думаешь, думаешь, и надежда зашевелится в душе. А то иной раз просто начнешь считать раз, два, три и так далее, чтобы как-нибудь среди этого счета заснуть. Я иногда насчитывал до трех тысяч и не засыпал. Вот кто-нибудь заворочается». Устьянцев закашляет своим гнилым, чахоточным кашлем, и потом слабо застонет и каждый раз приговаривает «Господи, я согрешил!» И странно слышать этот больной, разбитый и ноющий голос среди всеобщей тиши. А вот где-нибудь в уголке тоже не спят и разговаривают со своих коек. Один что-нибудь начнет рассказывать про свою быль, про далеколеке про минувшие про бродяжничество про детей про жену про прежние порядки так и чувствуешь уже по одному отдаленному шепоту что все о чем он рассказывает никогда к нему опять не воротится а сам он рассказчик ломоть отрезанный другой слушает слышен только тихий равномерный шепот Точно вода журчит где-то далеко. Помню, однажды в одну длинную зимнюю ночь я прослушал один рассказ. С первого взгляда он мне показался каким-то горячечным сном, как будто я лежал в лихорадке, и мне все это приснилось в жару, в бреду.